Дагобер взял шубу из оленевого меха, повесил ее на задвижку, а полами заткнул, как мог плотнее, выбитую раму. Так, ну вот, теперь не озябните. Благодарим тебя, Дагобер, какой ты добрый. Да. Мы так беспокоились, угу. что тебя долго нет. Угу. Ну, что поделаешь, задержали дела. Ну, что с тобой? Ты какой-то бледный. Я? Да. Ну, да нет, дети, нет, я ничего. Как ничего? У тебя совсем лицо переменилось. Роза, правда? Ну-ну-ну-ну, уверяю вас, что со мной ничего. Если у меня на лице действительно что-то можно заметить, так это страх за вас. М -м -м. Ну ничего, теперь ты здесь, и нам ничего не страшно. Вот и правильно. Что ж ты стоишь? Почему не присядешь? Сейчас, дети, сейчас. Нам... «Надо обязательно сегодня потолковать!» Взявший стул, солдат сел у изголовья кровати, довольный тем, что ему удалось скрыть истинную причину своей бледности. Затем, желая окончательно успокоить девочек, он попытался улыбнуться и прибавил. «А мы еще не дремлем! Ну-ка, ну-ка, покажите-ка ваши глаза!» А? Смотри, они смотри. еще не слепаются? Смотри, смотри, <свят> смотри договор <свят> Да уж вижу, вижу Так, нам тоже надо тебе кое-что сказать Да? <свят> да неужели? Мы должны сделать тебе признание Признание? Да-да, именно И знаешь, очень важное признание Признание, касающееся нас обеих Ха -ха. Ну, да уж это само собой разумеется Что касается одной, касается и другой Известно, что вы всегда заодно Как говорится, две головы в одном чупце Что ты и приводишь в исполнение, когда натягиваешь на нас капюшон шубы Вишь, насмешницы. Вот всегда за вами последнее слово Но. <связать> Ладно, а теперь, сударыня, пора приступать к признанию. Если уж дело идет о признаниях. Ну, давай. Нет. Говоришь ты давай. Нет, сударыня, говорить должны вы. Сегодня вы старшая в карауле. Это <связать> дело старшее, особенно когда дело идет о такой важной вещи, как признание. <связать> Нос, дети, я жду.